дабы они могли питать мои мысли в течение дня. Да здравствуем мы с голой! Разве не предназначен я самой судьбой совершать чудеса? Да или нет? Да, да, да, да, еще раз да! Десятое. Разглядываю спинку из черепахового панциря у кресла, что преподнес нам в подарок артур лопес возвышающийся над спинкой маленький золотой полумесяц, может означать только одно, что через год мы сможем поехать в Россию. Иначе с чего бы это здесь, в порт Легати прямо у нас в комнате, вдруг появиться этому креслу саням, да еще с полумесяцем? Маленков физиономией, телосложением и характером похож на резинку для стирания с фирменной маркой, на которой изображен слон. Сейчас стирают коммунизм. И галачка готовит кадиллак для путешествия в Россию. Готовится к этому и гавиота. А Сталин, тот, кого уже напрочь стерли, кто же он? И где теперь его мумия? 11 В тот момент, когда я готовился работать, сознавая, что должен использовать для этого каждую свободную минуту, так как я запаздываю с картиной, Гала вдруг заявляет, что будет чувствовать себя очень несчастной, просто невероятно несчастной, если я не поеду вместе с ней на экскурсию на мыс Креус». Сегодня самый тихий и самый прекрасный день лета, и Гала не хочет, чтобы я упустил эту возможность. Моей первой реакцией было возразить, что это абсолютно невозможно, но именно по этой самой причине, а также из желания доставить ей удовольствие, я соглашаюсь. Какое наслаждение окунуться в праздность, когда время особенно поджимает». Пусть накапливаются мои неутоленные творческие вожделения, и я уже чувствую, что это-то непредвиденная пауза и предопределит, в конце концов, судьбу картины. Мы проводим День достойный богов. Все эти скалы, словно выстроившиеся в ряд скульптуры Фидия. Как раз между мысом Креус и Тудельским орлом и расположились самые живописные места Средиземноморья. Наивысшая красота Средиземноморья подобна красоте смерти. Нет в мире ничего более мертвого, чем словно искаженные паранойей скалы Куларо и Франк Карлоса. Никогда ни одна из этих форм не могла быть ни живой, ни современной. Возвращаясь с нашей философской прогулки, мы чувствовали себя так, будто прожили мертвый день. Этот день станет для меня историческим. Я назову его днем возвращения из края великих призраков, таких безучастных и таких суровых. 12 Вечером торжественный запуск воздушных шаров. Один из них по форме напоминает типичного крестьянина-каталонца. Поначалу он чуть-чуть не загорается, потом теряется в бесконечных просторах. Когда он становится величиною с едва различимую блоху, одни принимаются утверждать «вот он, я его еще вижу», другие возражают «нет, он уже исчез». И всегда находится кто-нибудь один, кто верит, что все еще видит. Это навело меня на мысль о диалектике Гегеля. Она оставляет грустнейшие впечатления, ибо в ней все теряется в бесконечности. Конечное пространство. Мы нуждаемся в нем с каждым днем все больше и больше. Видим, как с неба падает звезда, зеленая, как на полотнах Веронезе, самая крупная из всех, какие мне когда-либо приходилось наблюдать и я сравниваю ее с голой. Ведь она моя падающая звезда, самая видимая, самая конечная.